«Неужели я не в Аягузе?» — растерялся ковригин, А имелись поводы для сомнений. Аягуз проживал у северных отрогов хребта Тарбагатай, чрезвычайно далеко от горы Олимп. ковригин же провел некогда лишь часов пять в ягузе и то проездом. А выходило, что нынче его занесло чуть ли не к границам Греции, «Попробуй-ка свяжись отсюда с Дувакином или Антониной». ковригин приуныл. «Это где же тут Эллада?» — спросил ковригин на всякий случай. Интересоваться у друга Калипиги, достойно и по контракту украшавшей площадь каменной бабы в Сиништуре, отчего он вдруг оказался в путешествии вместе с ним, Кавригином, не было сейчас смысла. «А там...» махнул рукой спутник. «За горами. Жаркент. Там на рынке грецкие орехи. Там граница. И дальше Греция». «Грецкие орехи — это серьезно», сказал ковригин Он успокаивался. «Значит, они все же вблизи Аягуза. И если в Аягузе он был проездом, то в Жаркенте-Джаркенте, тогда городе Панфилове, Он провел в командировке неделю. В Жаркенте, южнее Джунгарских ворот, климат был теплее. Созревал виноград, годный для напитков Диониса. А на базаре Кавригин действительно покупал грецкие орехи. Вроде бы в окрестностях Жаркента зеленели ореховые рощи. И граница имелась, но только не с Грецией, а с Китаем и жили за границей не греки а китайцы и уйгуры высказывать вслух соображения по поводу китайцев ковригин не стал к чему расстраивать путника направившегося в эладу а может путник этот прекрасно знал географию южного приртышья но по какой то неведомой ковригину причине ему обязательно следовало побывать в жаркенте и закупить на Восточном базаре грецких орехов. «Жаркент так жаркент», — рассудил Кавригин. Тем более, что там могли обнаружиться знакомые ему по памятной командировке люди, способные спонсировать его звонок в Москву. То есть для начала хотя бы способные признать его человеком достойным уважения, а не каким-либо мошенником или самозванцем. Однако, ковригину вспомнились недавние слова друга Калейпиги. «И надо спешить!» А до Жаркента по более сотни километров. Для скорохода со свирелью на боку это и впрямь недалеко. Он и на полеты горазд В этом ковригин смог убедиться при взглядах на небо сквозь стекла иллюминатора, в часы побега из Сиништуры Елены Михайловны Хмелевой. Но случался ли тот побег? Случался. «Боюсь, что я, как спутник и пешеход, — сказал Кавригин, — очень быстро стану вам в тягость». «Я приноровлюсь к вашему шагу», — сказал друг калипиги «И уж, конечно, погонять вас не буду. Но идти надо. Ведь вы нуждаетесь в телефонном звонке». «Нуждаюсь», — согласился Кавригин. Но вдруг я услышу в трубке, пошел в термы. «Я вас не понял», — сказал элен ну да, термы — это в Риме», — пробормотал Кавригин. «Нет, я произнес нечто несущественное или нелепое. Надо промочить горло». «Это справедливо», — было сказано. И в руках торопящегося в Жаркент тотчас появилась глиняная баклага, И желтоватые куски сыра или брынзы. Отпили вина, иного на этот раз аромата и купажа укрепили силы терпким солоноватым сыром. «А вот каша от Геракла не была сейчас предложена», — отметил ковригин «Четкое существо это, друг Калипиги, деликатное». Однако, судя по прикосновению солнца к холмам на западном окоеме местности, могло стемнеть. А Кавригин знал, как быстро опускается и густеет в здешних краях вечерняя темнота. Именно опускается, и вроде как под куполом угрюмого парашюта. Северянин Кавригин, судьбой определенный проживать в часе лета от белых ночей, Журналистскими наездами бывал, а то и жил и в полуденных краях. И в них, и в предгорьях Семеречья, в частности, и в шумные, подсвеченные бывшими столичными огнями Алма-Ате, в минуты заката не раз испытывал чуть ли не приступы тоски и одиночества. Затасковал он и теперь. Никакой потребности плестись куда-то в нем не возникло. Не было ни сил, ни желания никому он не был нужен никто его не любил паниковский лениво шевельнулась в ковригине и притихла ладно не нужен никто не любил важнее было другое самому ему ковригину все было сейчас безразлично какие либо интересы к делам ли к женщине ли ему единственно необходимый в нем иссякли «Да и откуда взяться такой-то женщине?» «Положу под голову войлочный колпак, укроясь чапаном халатом», — решил Кавригин, «и задрыхну». «Змей? Ну, змеи. Пусть мной займутся. Самое время». «Нужно идти!» — над Кавригином стоял козлоногий мужик. «Надо спешить!» «Ночь!» — пробормотал Кавригин, и закрыл глаза. Услышал спутник его, намеренный пересечь в Джаркенте границу с Грецией, снова уселся рядом. И сейчас же услышал звуки свирели. Поначалу Кавригину, в дремотном уже состоянии, почудилось, будто мелодии свирели ему сообщается о том, что кондор пролетел. И будто бы заиграл оркестр ласта. Но пролетали ли когда-нибудь над аягузом кондоры? Мужик словами уже не призывал Кавригина в походы, а играл и играл. Имя Врубеля произнес он, пожалуй, не в попад. Или с иным, нежели понял Кавригин смыслом. Врубелевский пан был в возрасте, широк в плечах и коренаст, а голова его была будто бы покрыта седым мхом. А ягузский же спутник ковригина куда уже в кости, бороды не имел вовсе и казался простодушным и доброжелательным. Музыка его свирели, или двойной флейты, Кавригин не смог установить. Уже не напоминала оркестры с ударными группами. Она словно бы изливалась нежно-серебристым ручьем и вызывала у ковригина мысли об ангельском пении. ковригин все же с ворчанием поднялся с земли, прихватил войлочный колпак, удивился тому, что на колпаке, так и не ставшем для него подушкой, лежали две никем не исписанные тетради в клеточку. Взял и их и пошел за козлоногим в Жаркент. Вокруг возникли движения и шуршания. Поначалу еле слышные потом все более ощутимые и очевидные, и явно разных свойств. Возможно, свирель, поспешавшего к базарным рядам с грецкими орехами, левая рука его держала теперь заячий посох, заставила подняться не одного лишь ковригина а и всякую степную живность, тушканчиков с сусликами, мелких змей и ящериц, не исключено, что и лягушек, И уж, конечно, жуков разных жизненных назначений. Вроде бы и звуки взмахов птичьих крыльев слышал над собой Кавригин. Они побрел за ними и верблюд? «Куда я? Куда?» вяло спрашивал себя Кавригин. И отвечал себе, они не все ли равно куда? Тебе сказано, надо идти, И надо спешить. И ангельски звучала свирель, и энергичнее становились движения зайчьего посоха.